Глава 8. Как избежать рецидива или что такое экспосом? Уравнение здоровья. На состояние нашего здоровья влияет не только набор генов, которые мы получили от родителей, но и определенные факторы окружающей среды и образа жизни. Это влияние настолько значительно, что ученые выделили для этого понятия специальный термин – экспосом. Экспосом – это комплексное воздействие факторов окружающей среды, с которыми сталкивается человек на протяжении всей жизни. Выделяют следующие факторы – диета, образ жизни, лекарственные препараты, загрязняющие вещества в воде и в воздухе ионизирующее излучение от солнечного света, активность бактерий и даже шумовое загрязнение. В генетике есть уравнение P равно G плюс I, где P — фенотип, G — генетика, I — экспосом, воздействие факторов окружающей среды. Это уравнение расшифровывается следующим образом. Фенотип — фенотайп человека, является суммой генетики, genetics и окружающей среды, экспосом. Это говорит о том, что в определении предрасположенности начала и обострения заболеваний человека факторы окружающей среды и образа жизни человека важны точно так же, как и генетика. Иными словами, на многие состояния и болезни нашего организма влияет наш образ жизни и окружающая среда. Понимание того, какие именно факторы имеют связь с развитием акне, способствует внедрению профилактических мер. Говоря простыми словами, предупрежден – значит вооружен. Я много рассказывала о провокаторах акне, но в конце книги мне хочется резюмировать эту информацию в отдельной главе, ведь именно от триггеров зависит длительность ремиссии. Факторы-провокаторы. Итак, перечислю факторы, которые потенциально могут выступать в качестве провокатора акне. Курение. Курение может оказать негативное влияние на распространение и тяжесть течения акне из-за его возможного взаимодействия с никотин-чувствительными рецепторами, расположенными в сальных железах. При этом в взаимодействии нарушается кровоток в мелких сосудах кожи, замедляется процесс регенерации и заживления воспалительных поражений. Иначе говоря, воспалительные элементы будут заживать более продолжительный период. Также была доказана прямая связь между утолщением рогового слоя кожи и длительностью периода курения. Это объясняет отсутствие сияния кожи и расширенные поры у заядлых курильщиков. Последние исследования обнаружили, что кожное сало у курильщиков отличается низкой концентрацией альфа-токоферола разновидностью витамина Е, природного антиоксиданта, транспортируемого на поверхность кожи. Это и является причиной усугубления течения угревой сыпи и развития ретенционных поражений. Примечание. Ретенционные поражения при акне – это комедоны и микрокисты. А вот алкоголь, кстати, не является провоцирующим фактором акне, но только если он не содержит сахара. Выбирайте сухие алкогольные напитки. Однако алкоголь может быть триггером розоцеа – другого кожного заболевания. Лекарственные препараты – полный список есть в голове про лекарственное акне. Молочные продукты и продукты с высоким гликемическим индексом. Сывороточные белки. Обогащение пищи сывороточными белками – это идеальный план, если очень хочется нарастить мускулатуру. Было проведено исследование, которое продемонстрировало связь между ухудшением течения акне, рецидивом или даже дебютом акне в период употребления спортивного питания. В данном случае речь идет про сывороточный протеин и лейцин. Виновником этих бед является инсулиноподобный фактор, но также не исключается и то, что спортивное питание потенциально может содержать стероидоподобные ингредиенты или синтетические стероиды. Спортивное питание рассматривают как один из наиболее значимых факторов развития акне у мужчин. Стресс. Я согласна с тем, что это самый сложный пункт из списка провоцирующих факторов. Избежать воздействия стресса получается далеко не всегда. Порочный круг. Акне-стресс, акне-стресс. Рано или поздно придется разорвать визитом к грамотному дерматологу. Моя настоятельная рекомендация – лучше это сделать раньше, чем поздно, но лучше поздно, чем никогда так вы не только не дадите заболеванию прогрессировать и переходить в более тяжелые формы, но и не заработаете пост-акне, на избавление от которых придется работать полжизни, ибо косметология – это удовольствие не из дешевых. Эпизод стресса даже посреди ремиссии может стать причиной обострения. Потеря близкого – Сессия, развод и другие серьезные жизненные перипетии приводили моих пациентов ко мне на консультацию после многих лет ремиссии. Хочется обратить внимание, что депривация сна, то есть его лишение или даже просто недосып, по данным Эль Миссери Эт Аль 2015 года, может быть ассоциирована с акне. Сон продолжительностью менее 8 часов, даже без сопутствующего стресса, также является фактором риска. Загар под прямыми солнечными лучами. Под влиянием солнечных лучей утолщается роговой слой эпидермиса и сальные железы увеличиваются в размере, что приводит к закуприванию пор и последующему образованию комедонов. Пребывание на Солнце также провоцирует чрезмерное салоотделение из-за повышенной температуры воздуха. Своим пациентам я настоятельно рекомендую не злоупотреблять принятием солнечных ванн и держать лицо преимущественно в тени, используя головные уборы и зонтик. И, конечно, не стоит забывать о том, что инсоляция стимулирует выработку меланина, который является главным виновником в образовании поствоспалительной пигментации, то есть изменение цвета кожи на месте воспалительного процесса. Проще говоря, Там, где есть прыщ под действием солнца, очень вероятно появится пигментация, от которой, как мы помним из главы про постакне, не так-то и просто избавиться. Короче говоря, по всем фронтам солнце противопоказано. Я вас как врач-дерматолог вас в этом уверяю. Злоупотребление СПФ Я ни в коем случае не призываю обесценивать важность защитных средств от Солнца, но предлагаю использовать их целесообразно. То есть не 24 на 7 и не в любое время года, а только при сочетании двух критериев. Только если сегодня УФ-индекс 3 и выше, и вы идете на улицу. Если же ваш план на жаркий июльский день заключается в том, чтобы закрывать месячный отчет в офисе, я рекомендую приберечь ваш СПФ для более знаменательного случая. Массаж и лица, и тело. Ко мне на прием часто приходят девушки с дебютом или обострением акне после процедуры массажа лица. Использование масла и механическое воздействие руками на кожу, которое происходит во время массажа, могут провоцировать образование воспалений. Важно уточнить, что на массаж может реагировать даже кожа, не склонная к акне. Безусловно, массаж лица в период обострения акне категорически запрещен. Но что же делать, если вы в ремиссии и очень хочется массаж? В таком случае я рекомендую своим пациентам сделать выбор в пользу массажного крема, который менее комедогенен по сравнению с маслом, но позволяет добиться достаточного эффекта скольжения. Очень важно следить за реакцией кожи после такой процедуры. Если у вас регулярно возникают высыпания на коже именно после массажа, я настоятельно рекомендую воздержаться от этой процедуры. «Неподходящий косметический уход». В этой книге я не раз акцентировала ваше внимание на важном вопросе. Пациенты с акне очень любят очищать кожу различными многоступенчатыми средствами и, конечно же, с обильным содержанием кислот в составе, чтобы уж наверняка. Мотивы ясны, но вот последствия такого ухода могут быть печальными. Глубокое очищение кожи – это еженедельный уход, но никак не ежедневный. Моя рекомендация такова – подходите к выбору домашнего ухода рационально, а лучше всего обратиться за подбором средств к врачу. Не злоупотребляйте кислотами, спиртами, электрическими щетками, скрабами и гамажами. Во имя гидролипидной мантии и эпидермального барьера. Аминь плотная декоративная косметика и особенно силиконовая база под макияж, автозагар и моментальный загар в салоне. А можно ли вообще использовать декоративную косметику, если у вас акне? В 1995 году доктор В. Л. Райнер ввел термин «камуфляжная терапия», имея в виду Ту косметику, которая разработана с целью помочь пациентам справиться с психологическим дискомфортом, вызванным различными несовершенствами кожи. Позже было доказано, что использование макияжа повышает качество жизни пациентов в два раза. На сегодня Европейская ассоциация дерматовенерологов и Американская академия дерматовенерологии Сходится во мнении, что макияж помогает пациентам с акне чувствовать себя увереннее, поэтому обе организации разрешают использование декоративной косметики, отвечающей современным требованиям, гипоаллергенность, низкий потенциал раздражающего действия, некомедогенные свойства и протестированные дерматологами. Камуфляжная терапия – эффективная мера, повышающая принятие терапии, а также уменьшающая вероятность развития психологического дискомфорта и улучшающая качество жизни пациентов. Важно выбирать легкие косметические средства, а также следить за реакцией кожи на тот или иной продукт. Старайтесь не использовать многоразовые спонжики. Лучше наносить средства чистыми пальцами. И не забывайте мыть кисти для макияжа.